Ли Бинь. История традиционного китайского театра. Перевод с китайского Минеевой «Рыбалка». Предисловие. В 1935 году знаменитый немецкий драматург Бертольд Брехт годы жизни 1898-1956, специально приехал в Москву, чтобы увидеть традиционную китайскую драму в исполнении Мэй Лань Фана 1894-1961. Мэй Лань Фан – знаменитый актер пекинской оперы, играл персонажей Дань, женское амплуа. Позднее он написал. Для традиционного китайского театра характерен символизм. На плечах генерала несколько знамен, означающих количество войск под его командованием. Костюм бедняка, как и у других персонажей, шелковый, однако сшит он из разных по цвету и размеру кусочков материи. Это заплаты. Каждому амплуа соответствует определенный грим. Характерные движения обеими руками обозначают открывание дверей. Обстановка на сцене на протяжении всего спектакля остается неизменной, а необходимый реквизит появляется на ней по ходу представления. Эти приемы давно стали всемирно известными, однако их сложно заимствовать. Бертольд Брехт многое почерпнул из театрального жанра си цюй. Влияние китайской драмы в XX веке распространилось по всему миру. Это явление заслуживает нашего внимания. То, о чем сказано в процитированной заметке Брехта, лишь небольшая часть особенностей китайской драмы. Сколько в ней еще удивительного! Чтобы читатели лучше познакомились с китайским театром, мы разделили эту книгу на четыре части. Первая кратко рассказывает о трансформации форм китайского традиционного театра. Его корни уходят в ритуальные песенно-танцевальные представления. Период весен и осеней и сражающихся царств знатные люди брали на содержание актеров – ю, чьи пения и игра стали формой развлечения аристократов. Театральный жанр си цюй созрел в эпоху юань. До этого китайский традиционный театр прошел несколько стадий развития. В эпоху хань были распространены представления байси – «100 представлений», «100 игр». Пьесы Цан Цзюнь Си – комедийные сатирические пьесы с участием комического персонажа Цанзюня, военного советника, появились в эпоху Тан. В сунском Китае появились Дзазй, смешанные представления. В эпоху Йоань наивысшего расцвета достигли театральные жанры Цадзй и Нанси. Нанси- южная драма, театральная традиция получившая распространение на юге Китая. Постепенно жанр нан-си заимствовал некоторые элементы жанра дза-дзюй. Эпохи Мин и Цин ознаменовались формированием интонационных систем шэн-цян, мелодии, на которые накладывался текст пьес, и развитием региональных видов драмы. Вторая часть посвящена литературным произведениям, сформировавшим классический репертуар традиционного китайского театра, видам сюжетов. Некоторые произведения, появившиеся в процессе развития китайской традиционной драмы, например, пьеса «Ван Ши Фу» «Годы жизни 1295-1307», «Си Сян Цзы» «Западный флигель» стали частью сокровищницы духовных достижений китайской нации. Для китайской традиционной драмы было написано великое множество пьес. По типам сюжетов их можно разделить на драмы о любви между ученым, мужем и прекрасной девой, о правителях и военачальниках, о духах и сверхъестественном. Третья часть повествует о художественных формах, используемых в традиционном китайском театре. На сцене происходят следующие действия. пение, речитатив, актерская игра и сцены с демонстрацией боевых искусств. Каждая из них сопровождается определенным музыкальным ритмом. Грим и костюм персонажа зависит от его амплуа. Симболизм актерской игры в китайском театре обусловил использование актерами гротескных форм средств выразительности. В четвертой части мы расскажем об истории и развитии сценического пространства, труппах и актерах китайской традиционной драмы. Переход от представлений в шатре Гоулани к современному театру был довольно длительным. Актерские труппы, объединения артистов, которые играли традиционную драму, формировались по особым правилам и целым сводам неписанных законов. Статус актеров традиционного театра в общественной иерархии был очень низким, но по мере трансформации социального строя он постепенно рос. И вот уже при династии Цин такие актеры, как Мэй Лань Фан «Годы жизни 1894-1961» и Тань Синьпэй «1847-1917» стали всемирно известными. Их выдающееся мастерство, благодаря которому они развили искусство традиционной драмы, заслуживает особого уважения. Китайский традиционный театр – это синтетический вид искусства. В его рамках развивались поэтические традиции Китая, живопись, национальный костюм, танцевальное, боевое и другие виды искусства. В традиционной драме с разных точек зрения отразился духовный мир китайского народа. Иучение истории театра помогает понять и древнюю китайскую цивилизацию.